Глава 1. Не понимаю, как можно вот так взять и перенести дату, возмущалась Алёнка в трубку. Я лишь усмехнулась. Подруга переживает о свадьбе дочери сильнее, чем сами молодожёны. Ну, подумаешь, перенос на месяц. Главное, что есть кого выдать замуж. Подняв голову, я посмотрела на тёмные окна своей квартиры. А вот меня там никто не ждёт. Как так получилось, что в 40 лет я осталась одна? ни мужа, ни ребёнка, ни котёнка. А ведь ещё 10 лет назад всё было. Обычная семья: сын, любимый муж и даже Мурзик, огромный персидский котяра. Не знала я, что всё начнётся с Мурзика, который внезапно заболеет. Ветеринары разводили руками и посоветовали усыпить, чтобы животное не мучилось. Эту потерю мы с трудом, но пережили. Но беда не приходит одна. Спустя 3 месяца мне позвонили на работу и сказали страшное. Муж и сын погибли в автокатастрофе, возвращаясь домой из школы. Я плохо помню первые 3 года после аварии. Вроде как что-то ела, ходила на работу, плакала по ночам, думая, что больше не хочу вот так жить. Но утром поднималась и шла в библиотеку на работу. Там отвлекали книжки. Алён, я уже дошла до дома, дай хоть раздеться. Перебила я подругу. Перезвоню тебе попозже. Отключившись, кинула телефон в сумку и достала ключи. Ещё немного и я дома. Подойдя к входной двери, почувствовала неладное. Дверь не заперта. Странно. Обычно я проверяю, но именно сегодня опаздывала и могла не закрыть, или нет. Додумать не успела, потому что зайдя в тёмный коридор, тут же получила по голове чем-то тяжёлым. Вот и всё. Подумала я, чувствую, как теряю сознание. Даст Бог, встречусь наконец с Алёшкой. Но когда я открыла глаза, реальность удивила. Мне на секунду показалось, что я в больнице, но ведь взрослых и детей кладут отдельно, а тут? Где я? Тихо спросила я у девочки, которая с улыбкой склонилась надо мной. Вы в приюте Берег Надежды, леди? Приют? Леди, что происходит? Голова нещадно болела. Я подняла руку, чтобы потрогать, нет ли раны на затылке, и удивлённо ахнула. Таких тонких запястий я у себя не видела лет 20, и ногти аккуратные такие, не мави. Зеркало есть? спросила я у девчушки, которая с какой-то непонятной радостью смотрела на меня. Я ж говорил, фыркнул рядом стоящий мальчик в замызганной куртке. Леди, которая в первую очередь смотрит на себя, вряд ли будет помогать нам. Дорн, ты невежлив, возмущённо ахнула девочка и тут же обратилась ко мне. Сейчас принесу, леди. Вам нужна помощь? Зацепилась я за фразу, сказанную мальчиком. Мальчик засопел и опустил глаза, но не ответил. Ладно, потом узнаю. Сейчас разобраться бы, где я и кто я вообще. Переселение души? Ошибка? Шизофрения? Что это? Ущипнула себя и тут же охнула. Вроде как если причинить себе боль, то галлюцинации уйдут, но мальчик так же стоял рядом. Я кое-как села на кровати и осмотрелась. Судя по скосам крыши, мы на чердаке. В старом пыльном чердаке. На соседней кровати кто-то лежит. Ребенок? — Как я сюда попала? — спросила я Дорна. — Мы принесли, а нашли на улице недалеко здесь. Буркнул мальчишка, явно не настроенный разговаривать. Я хотела поблагодарить за ответ, но раздался сильный кашель, такой, что кровь в жилах стыла. Я с трудом поднялась и направилась к кровати. Откинув одеяло, увидела мальчишку лет пяти, который нещадно кашлял, даже не открыв глаза. Понцовы щёки, мокрый лоб, да у него сильная лихорадка. Это Марк, тихо сказал Дорн, подойдя ко мне. Думаю, скоро умрёт. Что ты такое говоришь? ужаснулась я. Его надо лечить, а не хранить. У нас денег нет, чтобы лекаря заплатить, пожал плечами Дорн. А просто так он лечить не хочет. Это бесчеловечно. Сердце сжалось от боли. «Малыш действительно плох, и ему просто необходима помощь профессионала». «А где кто-то из взрослых? Может, можно что-то придумать?» — принялась допытываться. «Нет взрослых». «Как нет?» — ужаснулась я. «Совсем?» «Тётушка Риата померла зимой, а больше и нет никого. Мы здесь одни живем». Дорн рассказывал неохотно, но всё же рассказывал. «Вы втроём?» «Нет, нас больше». Райан и Олси рыбу удят на речке, малыш и лиса внизу. «Малыш? В смысле, его так и зовут?» — удивилась я. «Нет, мы просто не придумали ему имя. Маленький совсем. Неделю назад нашли на крыльце в корзине». У меня едва волосы не зашевелились на голове от ужаса. «Малыш в корзине». Да только новорождённые детки и помещаются в корзинке. Какое зверьё бросило детей, да ещё и с грудничком. Я села на кровати и тяжело вздохнула. Не знаю, где я, кто я, что происходит вокруг, но я очень сильно хочу помочь этим деткам или найти того, кто сможет о них позаботиться. Я посмотрела на Марка и прикусила губу, чтобы не расплакаться. Потеряв сына, я просто не могу допустить, чтобы мальчик погиб. Плевать, что там будет со мной, что вообще происходит вокруг. Я обязана помочь сиротам.